Приступы боли были особенно невыносимы. Старая женщина опасается, что они уже никогда не пройдут. Тогда зачем их дальше терпеть, все равно она уже ни на что не годна. Дети и внуки живут где-то в других местах, в случае чего никто не хватится. А боли все усиливаются. Госпожа Мельхорн с усилием поднимается с постели, покончит с этим. Но Как? Если кто-нибудь лишает себя жизни, думает она, то чаще всего вешается. Женщина выбирается из постели, надевает тапочки и подходит к окну. Гординного шнура должно хватить. Она отрезает его и крепко привязывает к ручке окна. Дрожащими пальцами делает петлю, садится на пол, надевает петлю на шею и постепенно затягивает ее. Першит в горле, давит на голову, Ощущения у души становятся непереносимыми. Она хватается за шнур, ослабляет его, глубоко дышит, потом высвобождается из петли и встает, возвращается к постели, садится на край кровати и размышляет. Конец. Но как и чем? Нужно избавиться от головы, в ней вся жизнь. Разбить голову, топором. Она снова встает. Хочет пойти в погреб и достать топор. Останавливается размышляет. Топор для нее слишком тяжел. Слишком длинен и слишком тяжел. А косарь на кухне. Она достает из ящика кухонного буфета косарь и возвращается к постели, опускается на край кровати и бьет оточенным лезвием себе блок. Затем второй удар, третий, четвертый, Кровь заливает ей лицо и глаза, брызгает на постельное белье и подушки, на стену. Она устало пережидает, бьет снова, все время в ту же рану, наверное, 10 или 20 раз, уже не помнит. Женщина бьет и даже не чувствует большой боли. Наконец она перестает бить, или, может быть, вынуждена перестать. Ей нехорошо. Госпожа Мельхорн скорчивается ничком на кровати, затем распрямляется, почти ослепшая от крови, ощупью добирается до двери, идет по лестнице вниз, стучит в дверь квартиры соседа, который еще во власти сна остолбенела, глядит на женщину, как на привидение. Когда женщину поместили в хирургическое отделение районной больницы, она была еще в полном сознании, знала, где находится и что произошло, рассказывала о болях в животе и о попытке повеситься и прокасать. Все это звучало невероятно, ибо рана на голове выглядит так ужасно, что поначалу никто не хочет верить в возможность нанести самому себе такое ранение. Зиявшая рана шириной 3 см имела 10 см в длину. Ее края частично были зазубрены наподобие лезвия пилы. Точное число ударов установить оказалось невозможно. Только на область переносицы их пришлось как минимум шесть. Крышка черепа была повреждена, твердая мозговая оболочка в нескольких местах разорвана, так что виднелись извилины мозга. Остальные раны находились в области волосистой части кожи головы. Через неделю с небольшим, Возникло гнойное воспаление мозговой оболочки. На тринадцатый день после попытки совершить самоубийство госпожа Мельхорн умерла. «Невероятных случаев самоубийства» часто кричат заголовки в специальных журналах, в которых рассказывается о необычных самоубийствах. Если мы и описываем три таких случая, то меньше всего из-за их курьезности или желание показать, как люди изобретательно планируют, готовят и осуществляют самоубийство. Мы также не преследовали цель изобразить ту кажущуюся жуткой решимость, с какой они делают этот шаг. Напротив, хотелось бы обратить внимание на то, перед какими проблемами ставят судебно-медицинских экспертов какие необычные самоубийства. Чем сложнее и невероятнее кажется лишение себя жизни, тем скорее у криминалистов возникает подозрение, что это может быть не самоубийство, а обыкновенное убийство. В таких случаях часто лишь судебный медик в состоянии с полной определенностью ответить, идет ли в данном случае речь.